Глава шестая. Утро Гуров встречал в своей квартирке на улице Ульянова. Рассвет занимался тусклый и серый, обещая отдых от жары с духотой. Голова болела беспощадно. Под веки Гурову будто насыпали горячего, сухого песка. Нужно было поспать. Однако во дворе нестройный хор из трех с половиной пьяных голосов, Невлад Влад заунывно тянул. «А мы не ангелы, парень!» Двое знали слова почти полностью. Третий был знаком с текстом лишь поверхностно зато с большим энтузиазмом угадывал рифмы, проявляя вокальные навыки и рвения в конце каждой строчки. В конце концов, Гуров сделал себе яичницу из трех яиц с луком и ветчиной, соорудил бутерброд с майонезом, помидорами и сыром, сварил кофе, признавая поражение в борьбе за сон, и решил поработать. То есть проанализировать информацию, полученную вчера. Впечатление от общения и сотрудничества с местной полицией осталось тягостное, и в целом вспоминать о прошедшей ночи не хотелось. Праздник лета в старом, патриархальном Анейске был так хорош, что на время Гурову удалось таки представить себя в полноценном отпуске. Однако стоило вернуться с небес на землю. Полицию он вызвал сам. Сказал Марату и Антону приготовить удостоверяющие личности всей компании документы и до приезда полиции побыть с ним, охраняя стену с трупом от возможных посягательств со стороны других поклонников творчества Полонского. Скоро выяснилось, что самой большой поклонницей белокурого мастера была именно Катя. Гуров, глядя в окно на то, как пьяные, но в целом безобидные фанаты русского рока терзают гитару, скривился как от зубной боли и от досады забарабанил пальцами по подоконнику. Поговорить со свидетельницей, собственно, и обнаружившей труп, первому до полиции не получилось. Катя, такая веселая и на первый взгляд адекватная молодая женщина, под влиянием стресса, как свидетель, никуда не годилась. А остальное, что могло бы быть полезным... Гуров видел сам, ведь он там был и в некотором смысле принимал участие. Но дело было даже не в этом. Тоскливый, провинциальный непрофессионализм, страшнее того, полное равнодушие и нежелание работать, пронизывало уходящую ночь красной нитью. Полиция прибыла почти через час после первого звонка Гурова и через 15 минут после второго, когда он заговорил официальным тоном и представился по всей форме. Ребята, с которыми Гуров так гладко сошелся, услышав что журналист лев спаситель ляли оказывается полковник угро заметно поскучнели скорую он не вызывал ибо любому было очевидно что человеку замурованному в кирпичную кладку помочь уже нечем однако она прибыла очевидно ради демонстрации ответственного отношения к работе и имитации бурной деятельности по результату прибывшая медицинская карета добавила проснувшемуся дворику тревожного света мигалок и принесла пользу общему делу лишь тем что снабдила свидетельницу васильеву екатерину михайловну ваткой, едко пахнувшей на нашатырем. Когда стену принялись ломать и на землю посыпались первые обломки, изрядная часть добропорядочных граждан, проживающих в непосредственной близости от места преступления, высыпала на улицу. Гуров думал, хуже быть уже не может, и что для полноты картины не хватает только плачущих несовершеннолетних детей. Но вскоре, с искренним облегчением и симпатией, был согласен даже на них, лишь бы не появились представители прессы. А они появились. Их хуже стало. Неумолимые, как голодные шейки репортеры защелкали камерами и набросились на Катю, Лену, Марата, Антона и Виталю. Извлечение из сохшего, хрупкого тела из стены оказалось делом кропотливым. Проинструктировать ребят о том, как следует общаться с прессой, Гуров не успел. Иллюзия контроля над ситуацией все еще грела. Но только до тех пор, пока Виталя не проговорился, что они с друзьями решили не просто украсить арку а спасти от бесславной гибели, выцветания и плесени под зеленой массой девичьего винограда необычную мазню никому неизвестного маляра, а гениальное полотно фонари самого Полонского, периода его творческого становления. С самого начала пути, то есть лет семи 8 от данного момента до создания. В тот момент, когда будто во время грозы нутро арки засияло белым от вспышек фотосъемки, у Гурова в руках был железный лом. Струпа, Будто специально красуясь перед камерами, учительно долго отряхивали кирпичную крошку, прежде чем закрыть пакет. Вой сирен, потухшие лица ребят, успевших стать Гурову добрыми приятелями, которых чуть не силой вырывали из рук репортеров и прятали в полицейских машинах. Крики «Понаехали наркоманы и проститутки! От художеств ваших житья не стало! Кто теперь починит стену? Я со своей пенсией ни рубля не дам! У меня пенсия знаете какая?» Возбужденные лица репортеров, которые тянули Гурова за рукав, Совали микрофоны в лицо и спрашивали, спрашивали что-то. Вся эта бестолковая, бессмысленная суета была отвратительна, особенно на фоне того, что ее могло не быть вообще, если бы место преступления было вовремя и должным образом огорожено. Если бы ответственные лица взяли на себя труд успокоить людей и оградить свидетелей от общения с журналистами. Если бы, если бы. Развели бардак. Процедил сквозь зубы Гуров и налил себе еще кофе. Рассвело. Певцы? забрав гитару и оставив четвертого дремать под детской гимнастической стенкой, разошлись по домам. В главном управлении уголовного розыска «Анейска» Гуров не узнал ничего, кроме того, что его присутствие в городе и на месте преступления очень рады. А также благодарят за помощь и будут держать в курсе. После знакомства с капитаном Моховым Ильей Гавриловичем, который вел дело фонарей Полонского, участковый Семеновского района Виктор Сизый, показался Гурову активистом, рубах и парнем. В отличие от Сизова, капитан креста на карьере не ставил и будущее свое в свете нового дела видел исключительно радужным. А заезжий отпускник, даже с солидными звездочками на погонах, в картину мира Мохова не вписывался никак. К четырем утра, не добившись ни доступа к данным дела, ни возможности получить отчет о вскрытии, Гуров мстительно задумался, а не позвонить ли Орлову? Если он, Лев Иванович Гуров, полковник в отпуске, для сотрудничества с капитаном Моховым фигура недостаточно внушительная, то от генерала при исполнении он отмахнуться вряд ли сможет. От ссоры спасли многолетняя выдержка и въевшийся в сознание голос Кричко со снисходительно насмешливой ноткой, подначивающей «Давай, Гуров, давай, научи их там работать, кроме тебя ведь никто не умеет». Полковник несколько раз, по возможности незаметно, глубоко вдохнул и неожиданно начал соглашаться с Моховым в том, Что ситуация в городе непростая, но отпуск в нем по-прежнему провести можно хорошо. Поблагодарил и покинул чужие владения. В конце концов, кто он, Мохов, такой, чтобы действительно помешать Гурову заняться этой историей? Никто. Мелкий местечковый протиратель штанов о кресла, видящий в чем угодно угрозу своему авторитету. Гуров же человек взрослый и опытный оперативник. И вести себя как задиристый мальчишка, требуя к себе уважения и расшаркиваний, он не станет. В такси, понимая, что не уснет, не получив хоть какие-то результаты, Гуров позвонил Сизому. Виктор отвечал между метиями, но его «м -м -м -м» и ого звучали заинтересованно, и помочь знакомому полковнику из центра Старлей по причине личной симпатии и Раз такое дело, так чего уж? пообещал Нужно было лечь спать. Но алая стелька внутри лаковой черной туфли, похожая на нутро выпотрошенного ужа стояла перед глазами, не давая Гурову покоя, хоть и не похожа она была на обувь погибшего. Гуров не мог даже посмотреть в сторону кровати, адреналин заставлял его ходить по маленькой, уютной, но такой чужой квартире и бесконечно прокручивать в голове детали вчерашнего дня и никак не желавшей заканчиваться ночи. Что-то мешало ему, не позволяя расслабиться. Гуров заставил себя сесть в незнакомое, пахнущее чистящим средством, кресло. Посмотрел на скромный плафон люстры, которая все еще светила, хоть нужды в этом больше не было, на улице стало светло, и сказал Люстре. «Ладно, твоя взяла. Это чужой город, со своими проблемами. И учить работать я здесь никого не стану. А то, что мы с Сизом пройдемся по квартирам и заглянем в ту, с зашторенными окнами, так это даже не рейд. Это его обязанность. Я просто немного встряхну парня. Пусть поверят в себя. Может, и выслужит еще себе чего-нибудь» но этот труп не дает мне спать». Собственный голос в пустой квартире прозвучал неожиданно нелепо. Гуров представил, как за стеной, обклеенной обоями в мелкий цветочек и завешенной чистым, но таким старомодным ковром, замер старик. Или старуха. В очках с толстенными линзами и в старом байковом халате прикладывает граненый стакан с маркировкой «СССР» к стене, в тщетных попытках расслышать, что там бубнит сам себе одинокий сосед в соседней квартире. Гуров рассмеялся, и смех, стряхнув оцепенение с души, привел Гурова в чувство. Конечно, он не уедет из Анейска, пока не найдет убийцу, и обязать его уехать никто не может, как бы не напирал Мохов или не ехидничал Кричко. Он в отпуске, и дома его ждет только Маша, а у Маши премьера, и скучает по нему до слез она едва ли. Мороженое и магнитики на холодильник — это чудесно, Но у каждого свой способ отдыхать. И Гуров хочет отдыхать, распутывая это дело. Не каждый все же день тела замуровывают в стены. То есть в далекие девяностые это было делом вполне обычным. Чего тогда только не было. И ларьки горели вместе со сторожами внутри. И топили должников с камнем на шее. И прятали улики в бетоне не без этого. Но тогда были девяностые. Здесь, в глубинке, они не закончились с наступлением нулевых. Но все это было не то. Спрятать труп под расписанной стеной. То есть сперва мы имеем просто стену и просто труп. Потом кому-то приходит в голову разворотить стену, находящуюся не на главной площади Анейска, но все же и не в подвале монастыря за городом. Замуровать там труп, что тоже дело непростое, требующее труда, времени, навыка. Гуров поднялся на ноги. Неспешно дошагал до кухни. Понял, что Бутербродов больше не хочет и готовить сейчас не желает. Заказал доставку через интернет, чтобы процесс приготовления пищи не мешал мыслительному процессу. Может быть, именно так и работают частные детективы. Может быть, именно так работать Гуров и мечтал всю жизнь. После замуровывания, которое, что само по себе удача, проходит успешно и незаметно, происходит штука и вовсе непонятная. Никому неизвестный в то время парень, а Джей Полонский, среди сотен других, находит именно этот двор, Эту арку. И решает именно на эту стену выплеснуть тревожный изгусток своих метущихся эмоций. В экспрессии, цвете и запахе растворителя. Здоровенное пятно свежей штукатурки и новой кладки его не смущает. Знал ли Полонский о трупе? Если знал, то для чего так броско пометил место преступления? Решил, что лучший способ скрыть что-то, спрятать на самом виду? Тогда почему центр изображения... С воронкой не то пространство, не то времени и туфлей на переднем плане находятся не над местом захоронения, а в стороне. На чистом новом пятаке по белке и смотрелось бы лучше, и краска наверняка ложится ровнее. Если представлять Полонского психом, свихнувшимся на почве собственной непризнанной гениальности, то либо он не умен, что не похоже. Дураки не добиваются такого успеха. Либо центральная идея его безумия тогда еще не выкристаллизовалась. И с трупом в руках он оказался случайно, импровизируя в тех обстоятельствах и с теми средствами, что у него имелись. Гуров попытался вспомнить, что он знает о художнике, кроме сухих данных биографии, предоставленных ему Сизом. В памяти всплыл триптих из электрички, выбитые окна детского дома. Но все это дело рук его поклонников, которые кумиры знают лишь по образу, раскручиваемому пиар-менеджером медийной персоны. О Полонском, а точнее о том, что могло бы пролить свет на реальные качества его личности, Гуров говорил вчера с Леной на бумаге со свидетельницей по делу, Перовой Еленой Александровной, 32 лет, проживающей где-то под Владимиром. На деле же Лена первая запомнила, сколько сахара нужно сыпать приятному попутчику в кофе, была внимательной, собранной, доброжелательно спокойной. С прессой держалась очень правильно. И когда они, покидая место преступления, оказались в одной машине, Лена не стала обижаться на Льва за то, что он обманул их насчет своей профессии, и как сумела ответила на его вопросы. «Катя будет в порядке, не волнуйтесь. Ей просто прийти в себя нужно. Вы не понимаете, Лев, это же... Аджей! Его стена, его фреска. Несколько лет Катя его имя как молитву произносила, а тут такое... Как молитву? Катя была в него влюблена? И да и нет. Он для нее... Свет, Лев. Понимаете? путеводная звезда наша катюша из очень неблагополучной семьи и среды жизнь ее побросала мы познакомились в социальном центре психологической помощи для алкоголиков я ходила туда мужа поддержать а она сама вылечиться пыталась но сил не хватало для чего ей трезвенность не видела зачем жить не понимала с мужем я развелась ничего не вышло как и у многих а катя однажды увидела по телевизору Аджея и как подменили ее Лечение стало результаты приносить, жизнью своей занялась. Если Марат не прозевает такую девчонку, может, и семью свою еще создаст. Через стрит-арты мы все и познакомились. И таких историй тысячи лев. Я не считаю Аджея ни святым, ни гением. Он даже не в моем вкусе. Но, глядя на него, люди обретают веру в себя. И как он это делает? Что именно? Ну, возвращает людям веру в себя. Да никак особенно не стараясь. В тусклом освещении салона Гуров заметил, что Лена улыбается. Я всего на паре его встреч с фанатами была. Простой, улыбка до ушей. Пожил, по глазам видно. Много набедокурил, много за это заплатил. И путь этот от выпивки, наркотиков. Он ведь сам его прошел. И победил. Я раз видела, как он сквозь толпу бежит. Все руки тянут. Касаются его, но никто не хватает. Он сквозь сотни людей пробежал, сделал, что хотел, и вернулся. Расступались перед ним, как вода перед святым. И он что же, никак таким поклонением фанатов не пользуется? Никаких грязных историй? Грязных историй всегда полно. Особенно, когда человек чуть-чуть голову над общей человеческой массой поднимает. Журналисты какой, только грязью его не обливают. Но он не защищается. Что было, то было. Чего не было, о том и говорить не стоит. А люди во что хотят, пусть в то и верят. Как видите, Лев, большинство верит в Аджея. В то, что со своим прошлым, со своими проблемами он справился, а значит и они сумеют. А мог бы он, по-твоему, быть причастен к этой смерти?» Лена ответила не сразу, серьезно посмотрела Гурову в глаза и этой паузой заслужила полное и безоговорочное его доверие. «А я понятия не имею, Лев. Фрески лет шесть-семь, дело давнее». В те годы отношение к убийству он запросто мог и иметь. Не мне говорить, не вам слушать. Вы все же полицейский. Однако вот что я вам скажу. До развода много раз в уме я планировала убийство мужа. Десятки вариантов. Искала такой, чтобы не посадили. Мне дочь растить нужно было без ежедневного ада дома. Не то чтобы я собиралась убить всерьез, но отчаяние может довести до чего угодно. Знаете ведь, как говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Мой ответ, я не знаю. Цены успеха Джея я не знаю, но судить бы его не взялась. Я сама далеко не ангел. И никто из живущих не ангел. Разговор прервался. Гуров задумался о своем, но Лена потрогала его за руку и сказала очень тихо. Лев, вы... С Катей подобным не говорите, пожалуйста. Если нужно будет, я сама вам все расскажу. Почему нельзя с Катей? Потому что она в него верит. И ее вера в себя на нем одном может и держится. Понимаете? Вся эта ситуация... Для нее и так удар. Я бы не хотела, чтобы она сорвалась. Это ведь мы все грешные люди баллончиками балуемся. А Аджей для нее небожитель. Фрески, опять же. Фрески? Да. Мы все, то есть большинство из тусовки, пользуемся обычными баллонами с краской. Аэрозольками. Так и быстрее и проще. Не замечали? Аль Джей же пишет фрески. Это очень древний вид живописи. Роспись по сырой штукатурке. До нас до сих пор доходят изображения святых на руинах первых христианских храмов, только потому что тогда они изобрели эту технологию. От этого и весь этот полурелигиозный шум вокруг Полонского. И Катя. Она напугается только, если думать об этом станет. Что она скажет вам? Что Бог подает Анжею знаки и скоро заберет обратно на небеса? Едва ли это ее успокоит. Доставка прибыла на редкость оперативно. Еда была вкусной, курьер вежливым. Гуров хлебным мякишем выбирал из пластикового контейнера соус от салата. Уж очень сочно оказалось. Когда понял, что именно все это время не давало ему покоя. То, что скрылось за суетой, эмоциями, бессмысленной и бесплодной ездой туда-сюда, по взбудораженному ночному городу и попытками договориться с Моховым. То, что было до. До Мохова, до разговора с Леной. Гуров закрыл глаза, позволяя воспоминаниям течь свободно, не цепляясь за несущественное. Нога в штанине и ботинке. Сыплется крошка, со стуком валятся кирпичи. Лом, не удержавшись вертикально, падает и противно звенит о камни. Щелкают камеры, слепит глаза. Они осторожно вынимают почти иссохшее тело и кладут его на мешок. Труп походит на куклу, на огородное пугало в сухой и пыльной одежде. В голову приходит слово знакомая разуму, но почти не используемая речевым аппаратом. Мумия. Потому и запаха практически не было. Труп в стене, затолщие кирпича, штукатурки, краски, девичьего винограда, совершенно иссох. Кожа стала хрупкой, как тонкий серый пергамент. Нос заострился. Ноздри выглядели двумя дырами по сторонам от истончившегося хряща. В оскаленных зубах плотно свернутый тряпичный ком. Гуров зачем-то снова берет в руки лом. Наверное, с ним чувствует себя в большей безопасности под прицелом стольких камер. Эксперты, наконец, закрывают пакет. Стоп. Вот оно. Гуров думает только о том, чтобы весь этот цирк, наконец, закончился. И упускает из виду то, что бросилось ему в глаза еще там. Но сознание отмахнулось от деталей. У мумии были сломаны ногти. Под ними, отросшими, было полно песка, А еще на пальцах, невероятно, нечеловечески тонких, частично отсутствовала кожа. Разгадка всплыла в сознании сама собой. Его замуровали туда живым. Он был жив, хотя, скорее всего, без сознания. На то, чтобы сделать работу аккуратно, нужно время, а он бы упирался. Он пришел в себя позже, уже в стене. Он мычал и даже скреб пальцами. Кирпич, песок. То, что там было. И только потом, когда закончился воздух, умер. Гуров отложил в сторону контейнер из-под салата. Взглянул в окно, за которым начинался новый день фестиваля стрит-арта в Анейске. Сказал сам себе, решительно и сухо. Некогда спать. На том свете отоспимся.